Аргумент четвёртый. Социальные сети заставляют сомневаться в правде. Все знают. Фраза "с недавних пор правда умерла" одно из самых известных образных выражений наших дней. И чаще всего её убийцами называют социальные сети или президента зависимого от общения в соцсетях. Статьи с заголовками вроде "Как технологии погубили правду" полным-полно. Так что не стоит приводить тут гору ссылок на них. В этой книге я предлагаю несколько различных объяснений того, как и почему социальные сети заставляют сомневаться в правде. Каждый из шести компонентов облома убивает правду по-своему. Первое. Моральные уроды превращают обмен мнениями в слив яда. Они переключают людей из одиночного режима в стайный, что заставляет их уделять слишком много внимания борьбе за социальный статус и не замечать более полную картину, более важную правду. Второе. Производители информационных технологий следят за вами, беспардонно вмешиваясь в вашу жизнь. Восприятие правды требует, чтобы люди были настоящими, А значит, и воспринимали всё по-настоящему. Этот принцип я объяснял на примере аналогии с банкой, наполненной мармеладным дроже. Когда шпионские технологии подглядывают за людьми, те теряют естественность. Третье агрессивное навязывание ощущений. Когда ощущение человека становится продуктом, который продают богатейшие корпорации, правдивость неизбежно страдает. Продукт это утеря правдивости. Четвёртое. Управление образом жизни за счёт всеобщего изменения поведения. Чтобы использовать намеренно сформированные зависимости для манипуляции широкими массами людей с целью извлечь из этого коммерческую выгоду, этим массам непременно нужно перекрыть доступ к правде. В этом весь смысл. Пятое. Зарабатывать тем, что позволяет некоторым людям зачастую крайне неприятным, втайне изменять поведение других людей. Экономические поощрения стремятся обойти правила, принятую политику и добрые намерения. Об этом моменте я расскажу подробнее в главе, посвящённой экономике. Таким образом, поощрения в рамках облома делают правду невыгодной. Мягко говоря, они не равняются на правду. Шестое. У фальшивых людей нет причин говорить правду. Для личности фальшивки правда равносильна самоубийству. А облом множит и взращивает фальшивых личностей. Заявление, которое можно проверить, или событие, которое можно честно документально зафиксировать, то, чем все люди могут владеть совместно, по определению будут ненавистным манипулятором. Для своего процветания Облом должен действовать в обход правды и всячески её подавлять. Когда люди не настоящие, не настоящим становится всё вокруг. Фальшивые люди шестого компонента, стволовые клетки всей остальной фальшивки Обломова, оставив в стороне такие честные и искусственные личности, как Олег Сартана и Сири, вы можете даже растеряться и решить что никогда и не встречали все эти фальшивых людей. На самом деле вам их попадалась целая толпа. Вы делали покупку, потому что товар получил много хороших отзывов, но многие из них оставили несуществующие люди. Вы используете поисковые системы, чтобы найти врача, но ссылка на него была первой в выдаче поисковика только потому, что её посетила множество фальшивых людей. Вы смотрели видеоролик или читали историю, потому что они набрали множество просмотров, но большинство из них были фальшивыми. Вы узнавали о твитах, которые копировали несметные полчища ботов. Группы равных нам людей оказывают на нас сильнейшее влияние, особенно пока мы молоды. Если большая часть обширной группы равных вам людей состоит из множества фальшивых личностей, желающих вами манипулировать, то на вас оказывается влияние, которое вы даже не осознаёте. Это сложно принять, но это правда. Из-за такого высокого приоритета социального восприятия, с которым мы живём, часто оказывается, пусть даже в малой степени, что мы сами живём фальшивой жизнью. Облом частично превращает фальшивку и вас. Что бы вы ни сделали, Боты повторят это 1000 раз, не успеете вы и глазом моргнуть. Фальшивые личности это хакерская атака по типу отказа в обслуживании на культурном уровне. При такой атаке целая армия ботов перегружает сайт огромным количеством трафика, так что ни один реальный человек не может открыть его. При этом злоумышленники используют компьютерные вирусы, они заражают миллионы компьютеров, А потом заставляют их одновременно заходить на выбранный в качестве мишени сайт. Или что происходит ещё чаще, продают этот процесс как услугу. Так легионы фальшивых личностей на платформах, на которых применяется облом, захватывают территорию и управляют миром от лица своих хозяев. Люди, которые управляют обломом платформами, обычно не пишут от лица людей-фальшивок. Наоборот, эти призраки появляются в новом теневом мире. Сейчас продажей поддельных личностей занимается целая индустрия. По сообщениям New York Times, на начало 2018 года действующая ставка на несуществующие личности в Твиттер составляла 225 долларов за 25 тысяч фальшивых подписчиков. Среди подделок мелькают аккаунты реальных людей, Поэтому при случайной проверке обманки тоже кажутся реальными. Знаменитости, бизнесмены, политики, а также множество клиентов сетевых злоумышленников извлекают пользу из этих конвейеров по производству фиктивных личностей. Правда, такие компании сами как правило фальшивка. По данным Times, один известный сервис по торговле ботами оставлял несуществующий адрес. Если бы некоторые сайты не были предназначены специально для фальшивых людей, их бы даже не существовало. В качестве самого известного примера можно привести Ashley Madison, мнимый сервис знакомств для неверных супругов. Есть данные, что этот сайт заманивал фальшивыми женскими личностями мужчин подписываться на более дорогие аккаунты. Его даже обвиняли в размещении в сети фальшивой критики, призванной разжечь конфликт и таким образом принести сайту популярность. У главных компаний, внедряющих облом, руки не в полной чистоте, все они пользуются ботами. Основным организатором облома сложно полностью избавиться от фальшивых личностей, поскольку они становятся созависимы, как животные и кишечные бактерии. Шестой компонент даёт бесплатную движущую силу и энергию. Чужеродные элементы становятся частью машины. Все разработчики информационных технологий ведут борьбу с фальшивыми аккаунтами, но они же и извлекают из них выгоду. Безусловно, на уровне эмоций или этики люди, работающие в Twitter, предпочли бы, чтобы на разработанной ими платформе не было ботов. Однако именно боты делают этот ресурс активнее, а общение интенсивнее. Массовая фальшивая активность начинает влиять на реальных людей. Роботы косвенно создают естественную социальную реальность, а это значит, что они зарабатывают деньги. У них получается успешно манипулировать людьми. Следующие в технике люди могут попытаться рационализировать ситуацию и доказать в первую очередь самим себе, что будто увеличивают свободу слова и прочую ерунду. И это Несмотря на то, что работа ботов запросто может свести на нет подлинную свободу высказывания. Ещё один пример шестого компонента то, что медиаканалы предыдущего поколения, например, Fox News в США, стали тяготеть к экцентричности и подозрительности. Под медиаканалами предыдущего поколения я имею в виду телевидение, радио и печатные издания. Так их называют на языке Кремниевой долины. Почему это происходит в эпоху социальных сетей, если раньше свободы слова было гораздо меньше? Для этого много причин, но одна из них определённо в том, что облом можно использовать для создания новой социальной среды. Благодаря ему можно построить то, что раньше казалось немыслимым. Например, самые безумные конспирологические теории Часто начинаются на основе облома, широко распространяются за счёт фальшивых личностей, а потом уже транслируются через чрезмерно подозрительными медиаканалами старшего поколения. Информагентства вроде Fox News во всём склонны видеть подвох, могут считаться одной из составляющих шестого компонента. Всё это остатки старых медиаканалов, возникших стихийно и ставших частью машины облом. Нельзя сказать, что между старыми и новыми СМИ есть преступный сговор. Их отношения скорее напряжённые, чем благожелательные. Напомню, что Облом автоматическая система, запущенная для своей собственной оптимизации. Она находит работающие схемы, даже если они противоречат эмоциональным или политическим устремлениям тех, кто на них зарабатывает. Все отлично знают о натянутых отношениях между Fox News и Facebook последний получает огромные деньги, которые иначе достались бы медиаканалам предыдущего поколения. Шестой компонент обеспечивает стабильность облома в его жути, а потому мелкие исправления, нацеленные на его усовершенствование, не приносят большой пользы. Например, в США законодатели обязали владельцев социальных сетей отслеживать тех, кто оплачивает рекламу. Но если машину облома подпитывает бесчисленное множество фальшивых аккаунтов, как вообще можно что-то отследить? Боты старательно обходят все попытки менять облом или как-то его регулировать. Если начать жёстко регулировать рекламу, размещаемую за счёт облома, то боты могут, например, устроить бомбардировку мусорными постами и добиться того, что никто больше не сможет существовать за счёт рекламы. Вот почему Облому не должно быть места в нашем мире. Давая показания на допросах перед сенатом США, юристы владельцев социальных сетей заявляли, что их компании не могут выявлять фальшивых личностей. У них якобы нет для этого технических средств. Ситуация как в чёрной комедии. Вполне возможно, что алгоритмы Облома пытаются манипулировать фальшивыми личностями точно так же, как и нами. Но в отличие от нас, у ботов есть иммунитет к такому влиянию. Стоит уточнить, что я высмеиваю лишь те толпы фальшивых личностей, которые были созданы в рамках мошеннической схемы. Безусловно, я не берусь судить, что сочтёте настоящим вы лично и как вы выстраиваете свой образ в сети. Я критикую иерархические отношения, в которых изначально не заложена искренность. Когда подросток заводит фальшивый аккаунт в Инстаграм, это не всегда плохо. Разобраться в том, на чём держится окружающее тебя общество, значит занять в нём высокое положение. И если оно держится на фальшивых личностях, то лучше научиться самому их создавать. Облом убивает. Вред, исходящий от облома, в большинстве случаев обратим, если удалить аккаунты в соцсетях. Но из-за того, что он отнимает у общества правду, иногда он бьёт по людям, которые не имеют к облому прямого отношения. Можно привести много примеров, особенно в политике, но я затрону сферу общественного здравоохранения. Я сам отец, и мне бы хотелось, чтобы дети, с которыми общается моя дочь, были привиты. Вакцинация общественное благо, дар, которым мы можем поделиться друг с другом. Одно из величайших изобретений в истории человечества. В детстве я видел на улице людей изколеченных полиомиелитом. Тем, кто выжил после него и мог хоть как-то ходить, ещё повезло. Болезни было наплевать, чёрный вы или белый, бедный или богатый, заразиться полиомиелитом мог кто угодно. А когда вы в последний раз видели человека, перенёсшего полиомиелит? И это не единственный пример. Поколение моих родителей застало эпидемии, которые унесли жизни миллионов и даже десятков миллионов людей. Вакцинация важнее электричества, унитазов и космических исследований вместе взятых. А я очень люблю эти изобретения человечества. Но я знаю и других родителей, причём образованных американцев из верхушки среднего класса, которые даже не подумают прививать своих детей. Некоторые из них придерживаются левых взглядов, некоторые правых, это не имеет значения. Все они считают вакцинацию страшным злом и чужеродной мерзостью. Они считают, что прививки вызывают аутизм. Они не могут выкинуть из головы конспирологические теории. И я вовсе не впадаю в элитизм, когда ужасаюсь поведению образованных и наверняка финансово обеспеченных родителей, распространяющих опасные слухи. Ведь разве не главная цель образования повышать устойчивость людей к разным глупостям? Я пытался найти с этими родителями общий язык, и тогда они показывали мне свои ленты новостей в соцсетях, где царит сплошной облом. Каждый день им попадаются мемы, надуманные страшилки и кликбейты. Многие из них наверняка размещают боты, хотя точный масштаб проблемы не знает никто. Эти зависимые от обломы люди погрузились в атмосферу паранойи и отказались думать своей головой, предпочтя вместо этого довериться положительным и отрицательным социальным стимулам. В обществе всегда ходили странные волны ложных слухов, Но, пробивая себе путь к нынешнему современному комфорту, мы шаг за шагом вместе нашли и дорогу к правде, пусть сейчас многие из нас не считают мармеладные драже непосредственно в банке. В эру облома информация, которая доходит до людей, находится в сфере пересечения интересов рекламодателей-манипуляторов и одержимых властью владельцев медиахолдингов сумасшедший тщательно продуманной гонкой за социальным статусом. Следовательно, в социологических исследованиях, которые помогли бы нам докопаться до истины, становится всё меньше правды. Людей подталкивают вступать в сообщество параноиков, поскольку так их мнение можно легко и предсказуемо направить в нужную сторону. Объединение в группы процесс автоматический, стерильный и как всегда сам по себе невинный. Никто ни в одном медиахолдинге не решал в качестве тактики специально внедрять антипрививочную риторику. С тем же успехом компания могла быть направлена против хомячков. Единственная причина, по которой Облом продолжает всё это транслировать, состоит в том, что паранойя эффективный способ привлечь внимание масс. Люди наслаждаются такими шикарными возможностями современности. Как значительное уменьшение числа смертоносных эпидемий, но при этом спокойно отказываются от благ правды, завоёванной с таким трудом. Вот на сколько далеко мы зашли, как высокотехнологичный вид. А люди считают, что болезни им не страшны даже без вакцинации, как будто здоровье им гарантировано. Санитарная охрана и современная медицина удвоили продолжительность нашей жизни, удвоили Это благодаря им некоторые из нас могут позволить себе роскошь поверить в опасную чушь и не поплатиться жизнью за свою наивность, по крайней мере, какое-то время. Чтобы выиграть в долгосрочной перспективе и дождаться времени, когда технологии усовершенствуются, мы не должны разнеживаться в комфорте и позволять себе пассивно плыть по течению в сторону губительных фантазий. Для выживания нам необходимы медиаканалы, транслирующие правду. Но те, что главенствуют в наши дни, не выполняют эту функцию. Я привёл этот пример, поскольку он расстраивает меня как отца, а это глубокий уровень расстройства. Меня бесит ситуация, когда я еду по Кремниевой долине, смотрю на растянувшиеся до самого горизонта ряды многоэтажек с окнами из зелёного стекла, где располагаются офисы медиакорпораций. И понимаю, что работа многих из моих друзей, которые сидят в этих офисах, помогает возродить к жизни давно побеждённые болезни. Спасите детей. Удалите свои аккаунты.